Глава 39. Между тем зазвучала музыка: что-то грустное с меланхоличными нотками, что-то для плавного неспешного танца. И к маме с Наташкой тут же подскочили кавалеры. Они с корговоркой представились, явно нарушая подобным поведением столичный этикет, и с удовольствием увлекли своих партнерш на паркет развлекаться. И я осталась у шторы в полном одиночестве, что, в принципе, меня устраивало. Как-нибудь без танцев обойдусь. Постою, поработаю этаким манекеном и вернусь в поместье. Надеюсь, в наше отсутствие дети не разнесут его окончательно. Иначе мне предстоит обстоятельный разговор с папой, когда за моей спиной зазвучали мужские шаги, и я напряглась. Интуиция просто кричала, что ничего хорошего со мной сейчас не случится. — Добрый вечер, Ваша Светлость! — раздался рядом знакомый голос. И по телу мгновенно проскакали табунами мурашки. Позвольте пригласить вас на лорту. Медленно спокойный танец. Добрый вечер, ваше сиятельство. Я повернулась к их говорившему, надеясь, что мое лицо бесстрастно. Пальцы на руках предательски подрагивали, но Леонард сейчас смотрел не на них. Он впился взглядом инквизитора в мое лицо и старательно отслеживал каждую эмоцию. Не ожидала встретить вас здесь. К сожалению, я не танцую. А зная, что ты тут появишься, вообще отказалось бы выходить из поместья. Добавила я про себя. Что? Ну вот что ему практически женатому мужчине нужно было рядом со мной по местным меркам старой девой? Почему он не танцевал со своей красавицей-невестой? Где она, кстати? Уже должна стрелой лететь, отбивать своего жениха от ужасной меня. Боги. Да я ревную. Вот уж чего не хватало. Амулет на вашей шее говорит об обратном. Между тем заметил Леонард. Вот же настырный. Сказала же тебе девушка. Не танцует она. Зачем делать вид, что не услышал? Боюсь, ваша невеста не поймет нашего танца. Я разорвал помолвку. И счастье-то какое. Кое-кто теперь свободен. Дальше что? Раньше надо было думать. «Молчи, глупое сердце. Я обойдусь и без всяких герцогов. Сочувствую вам обоим. Ваше сиятельство, прошу меня простить, но я не в настроении танцевать. Тем более с вами». Да, я не добавила эту фразу, но Леонард услышал ее и открыл было рот, чтобы ответить. Но тут на нас прямо-таки налетел некий ржеволосый вихрь. Юная зеленоглазая красавица, смеясь, остановилась перед Леонардом. Она в упор не замечала меня, отдавая все свое драгоценное внимание только ему. «О, Лео, ты тут? На балу? Вот уж не думала тебя тут встретить!» Трещала она без умолку. «Ты же не откажешься со мной потанцевать, правда?» «Какая прелесть!» «По имени, значит. Да еще и сокращенно. Не таясь. Явно кто-то очень близкий. И невоспитанный. Но то уже другой разговор. Молчи, сердце!» Конечно, он не откажет. Таким, как эта красотка, не отказывают. Мне очень-очень хотелось отвернуться, уставиться в штору, чтобы не видеть, как эти двое скользят по паркету. Но тогда я точно выдала бы себя. Так что пришлось стоять и молча наблюдать за танцем. Лорта относительно быстро закончилась. Рожеволосая довольно улыбалась. Леонард повернулся было ко мне, но его отвлек какой-то пожилой придворный. Что-то спросил. Увел в другой конец зала. Я с трудом скрыла грустную улыбку. Правильно. Дела превыше всего. А бывшая невеста может и подождать. А ты так и не танцевала, детка? Раздался возле меня веселый голос мамы. И тут же она сама, чуть запыхавшаяся, появилась в поле моего зрения. Нельзя же на балу стоять такой хмурой. А мы вроде не договаривались, что я обязательно буду веселиться. Пожала я плечами. Вы с папой настояли на моем появлении здесь. Я согласилась. Остальное не обговаривалось. Мама тяжело вздохнула. Милая, ну нельзя быть такой упрямой. Надо найти время для отдыха. Обязательно мама. как и следует послушной дочери, согласилась я. Только прежде, чем отдыхать, надо поработать. Так что я жду, пока папа поможет с ремонтом и оборудованием моего дома моды. Вот сначала поработаю там, а потом и отдыхать начну. Мама осталась недовольна моим ответом. Ох, Света, Света, покачала она головой. Ты слишком серьезно относишься к жизни. Посмотри на Наташу. Она уж точно развлекается. О, да. Наташка о чем-то весело болтала с двумя дамами ее возраста. Стоя подаль от нас с мамой, они улыбались, шутили и уж точно наслаждались жизнью. «Мам, ты знала, что здесь появится один из моих бывших женихов?» Спросила я, меняя тему разговора. «Леонард?» – уточнила мама. «Догадывалась. Он дальний родственник императора. Недавно разорвал помолвку. Многозначительный взгляд в мою сторону. И, думаю, успел услышать о нашем появлении здесь». «Мам, это называется сводничество». «Света! Мам, нет. И я здесь больше не останусь. И, пожалуйста, не надо на меня так смотреть. Мы не договаривались об этом. Я не давала свое согласие на попытку свести меня с кем-то, полезным тебе или папе. Верни меня в поместье, пожалуйста». Укоризненный взгляд мамы на меня не подействовал. «Хватит. Я давно вышла из этого возраста». Мама вздохнула, щелкнула пальцами и я переместилась в поместье, причем сразу же, безо всякого открытия портала. Облегченно вздохнула, затем огляделась вокруг. «Эм, куда я попала?»